Я что, забыл выключить свет? Датос. Лорд Грид, остановился в дверях, радаченно осмотрел ярко освещенную комнату и погладил короткую седую бородку. А когда я здесь был последний раз? Пять дней назад? Нет, неделю. Точно неделю. Ровно семь дней назад воевода Генрих настолько неудачно повстречал в дохлом овраге трехглавого змея, что его пришлось воскрешать. Воевода, разумеется, не трехглавого. За подлые чуди потом еще охотились, пока не убили, а тогда, семь дней назад... — Спасибо, старый друг. — О чем ты, Генрих? Я рад тебя видеть. Потом они обнялись, как это всегда бывало после воскрешения, и отправились в каминный зал осушить покупку терпкого вина. — Я забыл выключить свет. — Старею? Чуть меня разбери. Старею! Лорд Грит грустно улыбнулся. Подозрения, охватившие его при виде освещенной комнаты, рассеялись, Да с чего они взялись, эти самые подозрения? Прайм-индуктор находился в самом глубоком подвале замка, в который ведет одна единственная лестница. Два стражника у верхней двери, два стражника у средней. Нижняя, ведущая непосредственно в комнату, не охраняется. Но сделан из прочнейшего сплава, а замок на нее ставил наилучший столичный мастер, изотером любой ключ. «Два замка, если быть точным, да еще с тремя секретами. Захочешь, не откроешь. То в такую нору проберется. Сюда даже крысам вход заказан, потому как не абы что хранится глубоко под землей, а наиценнейшая для любого лорда вещь — прайм-индуктор. Так что бессмысленные подозрения. Бессмысленны по определению. Другое дело старость. Старость собака подкралась. Да понимал, что осталось ему немного». Лет пять, может, семь. А потом он превратится в развалину, если чем и крепким, то умом. Если повезет, конечно, сохранить разум в ясности. Но дряхлый лорд не может править. И во главе Гридии встанет Карлос. Единственный сын и единственная надежда. Пора за парня всерьез браться, а то мало ли что. Пора-то пора, да где время взять? Гридия даром, что маленькая. Проблем ежедневных столько, что еле успеваешь управиться. Опять же, для себя пожить охота, пока силы есть. Вот и получается, что сын до сих пор на подхвате. Там поможет, тут подсобит. А системы никакой нет. Образование Карлос получил, а вот реального опыта маловато. А без опыта будет сложно. Пора, пообещал себе дотос да Сегодня же начну. Он тщательно закрыл за собой дверь, поставил на небольшой столик принесенную с собой металлическую шкатулку, раскрыл ее, надавив на секретную кнопку, выдуманную тем же мастером, что замки делал, и внимательно оглядел лежащие на черном бархате каталисты. Золотой нагрудный знак в виде двух мечей, скрещенных на фоне солнца, принадлежал Генриху Урагану, воеводе и старому другу. Знак этот император Ферраут вручил всем выжившим в страшной сече у квадратной горы не поскупился на золото, потому что выживших осталось всего три десятка, среди которых были и Датос, и еще не ставший героем Генрих. Я все помню, улыбнулся лорд, прикасаясь пальцами к знаку. Я стар, но все помню. Как зашли в тыло дарницы, как свистели стрелы и били на отмышь мечи, и как лилась на камне кровь, предвосхищавшая их гибель. И как с Генрихом, который не был тогда ни воеводой, ни ураганом, они повели остатки рыцарей в последнюю атаку. Пешую, потому что лошадей не осталось. С мечами, потому что копья давно поломались. В безнадежную. Мы тогда победили, Генрих. Мы с тобой всегда побеждаем. Следующий каталист принадлежал Арчибальду Ржавому Усу, молчаливому по жизни и страшному сечи. Как ни странно, это была детская свистулька, коряво сплетенная из рыжей глины. Датос вспомнил, как тогда удивился, увидев ее в руках бессмертного, и как порозовел Арчибальд в виде изумления лорда. — Надеюсь, вы никому не расскажете. — Это наша тайна, ржавый ус, так что будь спокоен, детская свистулька. Датос покачал головой и перевел взгляд на игральную карту пикового туза, Что был каталистом Джейкоба Самострела. Не очень оригинально, зато полностью отражает удалой характер дуэлианта Держать самострела в узде было особенно трудно, но дело того стоило. Этот герой заводил команду не хуже воеводы. Балаболты! пробормотал Датос, обращаясь к Джейкобу, и вытащил из шкатулки четвертый последний каталист. Простенькую заколку для волос украшенную ненастоящим бриллиантом. «Ну что же, девочка, давай тебя разбудим!» И повернулся к стоящему в центре комнаты прайм-индуктору и вздохнул, как это всегда бывало перед запуском странного и удивительного механизма. Самое значимое для лордов устройство — машина, позволяющая воскрешать павших в бою героев, напоминала верхнюю часть огромного круглого шлема, растущего из могучего каменного основания. Датус прекрасно знал, что прямо под шлемом прячутся сложные механизмы, обеспечивающие выполнение необычайно сложной и тонкой работы. Но все равно не мог отделаться от мысли, что прайм-индуктор – пустая оболочка, предназначенная лишь для сокрытия чудодейственного акта воскрешения. Сходство со шлемом еще больше усиливалось, когда медленно откидывалось назад забрало. забрала, В эти мгновения лорду казалось, что он вот-вот увидит огромные глаза и верхнюю часть лица героя-гиганта, и дотос вздрагивал. Всегда вздрагивал, несмотря на то, что работал с прайм-индуктором уже много лет. Вздрогнул и сейчас, после чего принялся за дело. Первый шаг оживления героя – работа с каталистом. Дотос поместил заколку в расчетный ящик и принялся медленно подкручивать веньеры поочередно подавая в плотно закрытый металлический куб разные смеси прайма. Через 15 секунд внутреннее пространство, видимое через стеклянную крышку, окрасилось красным. 8 секунд понадобилось зеленому, чтобы его сменить. 23 секунды боролся за право стать главным насыщенный синий. И, наконец, черный через 11 секунд. Датос тщательно записал цифры, выключил ящик и перешел к кафедре, на которой лежала раскрытая книга «Наиполнейшие подробности обращения с прайм-индуктором». Объемистый, совершенно секретный труд ученого совета, предназначенный исключительно для лордов, содержал детальные правила работы с прайм-индуктором, но прежде чем вплотную заняться машиной, предстояло сделать много тонкой работы. Обращаться с прайм-индуктором мог один человек – На первый взгляд все операции казались необычайно простыми, однако учиться этой простоте Дотосу пришлось несколько долгих лет. Снятые с ящика показания легли в основу расчетов по сложным формулам, результаты которых позволяли оптимальным образом настроить машину. Дотосу предстояло вычислить интенсивность и длительность подачи разных смесей прайма, ни в коем случае не ошибиться. В случае сложного устройства, десятки раз ускоряющего естественный процесс воскрешения, могла появиться не красавица-героиня, а горбатый уродец с тремя руками и лишним носом. Только индуктор гарантировал, что процесс воскрешения пройдет так, как надо. Дважды лорд путался, шептал «проклятая старость». Комкал листы, начинал заново, и лишь на третий раз все прошло как по маслу. Покончив с расчетами, Датос переложил каталист и газы в центр машины и подошел к панели управления. Начнем. Первый рычаг, за который потянул Датос, запустил саму машину. Активизировал скрытый в ее чреве кристалл концентрированного прайма. Послышалось басовитое гудение. Воздух в комнате задрожал. Закрепленные на стенах фонари панически заморгали, а сквозь щели стал пробиваться яркий свет. Процесс начался. Несколько лет назад, впервые, возвращая к жизни героя, Датос испытывал благоговейный страх. Ему казалось, что он управляет актом создания, что он достиг величия древних богов и стал равен им. Ведь он не излечивал героя, а воссоздавал его и спрахает Лена с помощью всемогущего прайма. Мысль о собственном величии приятно грела душу, пока не притупилась. А потом лорд понял, что собственных его заслуг у воскрешений героев нет. Все делал Прайм, индуктор лишь помогал ему, а он, датос, был жалким придатком. Вычеркни из уравнения индуктора самого лорда, Прайм все равно вернет героя. Пусть много медленнее, но вернет. Вот и получалось, что Прайм, эта странная, появившаяся после катаклизма субстанция, был во главе всего, а не он, не лорд. Но ты все равно воскрешаешь только героев, пробормотал датос. Продолжая свой старый, бессмысленный, но важный для него спор с могущественным источником необыкновенного. Вернуть простого человека это не в силах. И вновь который уже раз поймал себя на мысли, что это единственное, чего Прайм не может. Шаг следующий. Подача смеси. Позади индуктора были установлены четыре бака, наполненные различными составами Прайма. Особо точные краны с тремя рукоятями каждой. Основная... Для широкой и тонкой подачи позволяли лорду запускать внутрь цветка ровно столько прайма, сколько показали расчеты с точностью до грана. Именно в этот момент начинался, собственно, процесс оживления. Строительство нового человека по старым чертежам. Воскрешение убитого героя. «Ты меня еще не слышишь, Ягаза, но все равно добро пожаловать», — негромко произнес лорд и повернул главный вентиль красного бака. Гудение усилилось, а вырывающееся из щелей сияние быстро приобрело алый цвет. Согласно расчетам, первая фаза красная должна продлиться пять с минут.